Партизан поймал Пеньковского. Иван Дедюля. Десятки тысяч людей шли в партизаны без всякого принуждения, что называется, по зову сердца. Мечтали сражаться, бить фашиста, мстить. Партизанское движение могло бы стать хаотичным, неуправляемым и анархичным, если бы им не руководили из центра. Но было оно по-настоящему народным, а в Белоруссии в буквальном смысле массовым. Судьба Ивана Прохоровича Дедюли тому подтверждение. По образованию он учитель, окончил Могилевский педагогический институт. Но как следует поработать в сельской школе молодому педагогу не удалось. В декабре 1939 в 22 года его призвали в армию, а потом грянула война. И 22 июня 1941-го начался его боевой путь. С первых дней, разгромив со своим батальоном колонну немцев, понял и уверовал, бить их вполне даже можно. Отступал, однако, достойно, с боями. Был ранен. Подлечившись, около двух месяцев готовился к партизанской войне. Вместе с полусотней бойцов перешел линию фронта, За два года сражавшийся в Белоруссии отряд «Смерть фашизму» превратился в бригаду, комиссаром которой в 1943-м и назначили молодого Ивана Дедюлю. Его партизаны держали в страхе немецкие гарнизоны и полицаев. А все попытки уничтожить партизан, прервать их связь с местными жителями, внедрить в отряд провокаторов, пресекались жестко и умело. Контрразведка в отряде действовала почти безошибочно. После освобождения Белоруссии молодой партийный работник Дедюля вместе с народом поднимал республику из руин. Когда закончилась война, поступил в высшую дипломатическую школу МИДа, а по ее окончании был направлен в командировку в Германию. Потом трудился в центральном аппарате министерства, стал профессиональным чекистом, перейдя с 1954 во внешнюю разведку. В 1957-1961 годах был помощником, затем заместителем резидента КГБ в Австрии. С середины 1962 по 1967 год резидентом КГБ в Израиле. Достигнутые им оперативные результаты оцениваются как значительные. После возвращения он долгое время работал в непосредственном подчинении у председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова. Помощник по разведке отвечал за связи с первым главным управлением теперешней внешней разведкой. Полковник Дедюля награжден боевыми орденами, медалями и особо ценящимся среди чекистов нагрудным знаком почетный сотрудник госбезопасности. Когда мы познакомились, было ему за 80. Жил он далеко от центра Москвы и каждый раз встречал меня около дома. Иван Прохорович был невысок, кряжест, широкоплечь, только опирался на здоровенную сучковатую палку, ну, прямо из леса. Потом признался, что она при нем на счастье или на память о партизанских годах. Его жена Валентина Павловна, как почти все жены разведчиков, была молчалива, да и сама, если не ошибаюсь, принадлежала к той же редкой профессии. Быстро собирала на стол, иногда сидела с нами, слушала мужа. Никогда ничего не добавляла к рассказам, а наоборот. Когда вырывались у супруга откровения, укоризненно, чтобы он видел, покачивала головой. Мол, а вот об этом пока не надо бы. Они поженились сразу после освобождения Белоруссии. Он комиссар, она — единственная женщина из той полусотни бойцов, что пересекли в 1942-м линию фронта. Оба оказались однолюбами. Рассказы Ивана Прохоровича вызывают доверие, ведь человек он совестливый. Комиссара бригады представляли к высокой награде, а он от нее отказался. В одной из операций потерял много партизан, значит, орден Ленина не заслужил. В его отряде, перешедшем линию фронта, было, уж если совсем точно, 52 человека. Из вооружения один трофейный немецкий пулемет, 10 автоматов и несколько винтовок. С этим и начали воевать в Смолевических лесах. А когда пришли наши, в бригаде было около полутора тысяч бойцов. Мы старались по возможности брать бежавших из плена или пробивавшихся из окружения солдат и офицеров. Из местных жителей тех, чьи родственники уже сражались в отряде или помогали партизанам и так или иначе вызывали подозрения у немцев, вспоминал Дедюля. «А как люди к нам рвались!» Захотели бы, заставила бы нужда, и в леса подались бы около пяти тысяч человек. Командиры и комиссары вынуждены были частенько отказываться от добровольного пополнения. Вы хоть автомат или винтовку, какую ни есть, раздобудьте, а потом уж в лес. Катастрофически не хватало оружия, патронов. И нужда, конечно, страшная. Ни одежды, ни обуви. В отряде в лаптях ходить запрещалось, это было бы для командира страшнейшим позором, если его боец в лаптях. Покупай, выменивай, добудь трофейное. Мародерства не было, в бою забирали оружие, своего не хватало. Иногда еще шла где-то рядом стрельба, а партизан уже примерял обновку с убитого фрица. Часто ругались, до чего же подъемы у фашистов малые, как на них такие сапоги налезают, приходилось разнашивать. В основном в отряде сражались люди, на практике доказавшие, в партизанах они пригодятся, не превратятся в обузу. Стремление бить фашистов в Белоруссии было неистребимо. «Иногда мне приходилось уговаривать», — рассказывал Иван Прохорович. «Товарищи, пошите, бульбу выращивайте, детей растите и нам еды подбрасывайте». Но слушались комиссары не всегда. Иные успокаивались, другие чуть не ультиматум ставили. «Или берете нас...» или «Создадим свой отряд». И иногда создавали. В белорусских лесах действовали даже партизаны-одиночки. Бывший сапер Василий Лаврухин, к примеру, один сжег несколько маленьких мостов и взорвал две машины с немцами. Ночью, выходя на свою рисковую охоту, выслеживал фрицев, уничтожил семь человек. Конечно, в отряд смерть фашизму его взяли. Сколачивались и боевые группы из окруженцев. А вот силой воевать никого не заставляли. Наоборот, был у руководителей отряда огромный резерв добровольцев. Использовали его процентов на десять. Немцы забрасывали в отряд и шпионов, и диверсантов. Однажды чуть было не отравили партизан мышьяком. Предателей судили и расстреливали. «Поверьте, не было у нас мании подозрительности», продолжал рассказ Иван Прохорович. «А вот без бдительности было никак нельзя. Скажу откровенно». Никаких контрразведчиков-профессионалов к нам не присылали. Еще до перехода через линию фронта провели вместе с одним толковым парнем Чуяновым несколько бесед с бойцами. Обучили их каким-то азам контрразведки, а потом уж приходилось учиться на ходу. Чуянову передали список подпольщиков из Смолевического района. Нужно было с ним установить связь, что потом наш товарищ и сделал. А когда из полусотни человек отряд «Смерть фашизму» разросся до шестисот партизан, три роты, то в каждой был свой доморощенный, уполномоченный особого отдела. И ребят подбирали мы из своих, зорких, наблюдательных. Абверовцы несколько раз забрасывали к нам агентов с легендой одной и той же, но весьма похожей на правду. Спасаюсь, мол, от преследования, потому и рвусь в партизаны. Но вот что характерно. Жителей из соседних деревень среди агентов не было. Пытались внедрить военнопленных, вроде как сбежавших из лагерей или кого-то из больших городов, к примеру, из Минска. Но в 1942 мы установили связь с минским подпольем, и людей, приходивших оттуда вместе с подпольщиками, проверяли. Иногда из города подавали нам знак «человек сомнительный». Бывало, и подтверждали, что бежал из плена, уничтожив при этом лагерного охранника. Но мы все равно не упускали такого из виду. Проходило время, доказывал парень, что подозрения не заслуживает, что настоящий боец, и мы относились к нему уже как к своему. Слово «бдительность» коробить не должно, ведь тогда было как? Или-или. Чуть не досмотришь, и большая беда. И однажды закончилось все трагически. Пробрался-таки в наш отряд диверсант, дослужился даже до командира взвода сам из военно-пленных, и когда бежал, установили мы это точно, убил двух охранников. Так что немцы и своих не жалели. Подонок этот до сих пор фамилию помню, но не желаю осквернять память белорусских партизан. От его рук павших убил одного нашего командира и его адъютанта. Те как раз шли навстречу с минскими подпольщиками. Расстрелял обоих в упор. Отыскали его партизанские уполномоченные контрразведчики с огромным трудом. Было еще несколько других случаев, тут уж иная легенда. Девиц молодых нам подбрасывали с жалобными такими историями. Мужа, отца, жениха убили, хочу мстить, а сами с немцами спелись. Но в основном вербовали в Абвере военнопленных. Прихватывали их на чем-то, и у тех дороги назад не было. Как-то и я едва на тот свет не отправился. Спасло то, что человек я особо не пьющий. Отмечали день рождения, и кто-то подсыпал в стакан отраву. Я только пригубил и не понравилось. И все равно врач еле меня спас. Кто-то хотел убрать комиссара. И кто-то из своих близких. Сколько лет прошло, а подозрения остались. Но расскажу вам историю, которая едва не закончилась трагедией. Вдруг получаем мы из соседнего Борисова тревожный сигнал. Абверовцы попытаются подбросить в отряд через засланных диверсантов какую-то отраву. У нас с едой было строго. Рядом с колодцем, который сами и вырыли, всегда часовой. У котла с пищей, рядом с поваром тоже. И тут из одного нашего отряда срочно докладывают, что в общем котле, за которым наблюдают, постоянно обнаружен мышьяк. Практика у нас была такая. Перед раздачей пищи повар-медсестра, иногда дежурный, снимали пробу. А тут показалось, что у Варева цвет какой-то странный, отдает голубизной. Отрядная наша кошка еду лизнула и сразу начала корчиться. Точно мышьяк. Пришлось задержать сразу восьмерых, и повара, и партизан, что рядом с варевом крутились и картошку чистили. Расследование ведем, от одного за другим бойцов подозрения отметаем. И остается один партизан. Сам из военнопленных, из лагеря бежал. Но идем дальше, расследуем шаг за шагом. Выясняется, картина довольно странная. Вроде как вернулся он за пару часов до обеда, замерзший аж жуть, и захотел горячей водичкой из котла чуть-чуть отогреться. Зачерпнул своей кружечкой из общего котла. Потом выяснили, что бегал партизан в соседнюю деревню навстречу с женщиной, которая, как сама говорила, удрала от немцев из Минска. Удалось ее нам выманить из деревушки поближе к лесу, обыскали ее, и партизанский доктор подтвердил, найденное при ней вещество мышьяк. Вот вам и история. А мог бы весь отряд, как околевшая кошка, полечь. На мой вопрос... Может, и наивный, что с такими мерзавцами делали Иван Прохорович Дедюля, ответил просто «расстреливали». Такая уж тут была война. Но самосуда никакого. Следствие допросы проводили самые настоящие. И когда вину твердо доказывали, докладывали об этом в подпольной райком партии. Работал там специальный уполномоченный особого отдела. И если приговор подтверждался, то приводили его в исполнение. Но никогда, подчеркнул мой собеседник, партизаны этим не злоупотребляли. Случалось, партизаны в боях несли тяжелые потери. Раз взяли немцы отряд в петлю, потеряли тогда убитыми около ста человек, хоронили погибших в лесу, ставили метки и крест, как положено. Имя писали не всегда, иногда только делали пометки в блокноте. Вырывались партизаны из фашистского кольца, снимали немцы блокаду леса, и бойцы отряда перевозили с этого партизанского кладбища останки своих товарищей на общегражданское. Ведь могли фашисты над останками надругаться. Спросил я и о том, что же делали партизаны с пленными. «Кто ж из немцев сдавался?» — вздохнул дедюля. «Или все патроны у них выходили, или убивали в бою. Да и сдаваться им не давали». Свои же в основном фельдфебели могли запросто подстрелить, увидев, что рядовой не так отстреливается, пытается убежать. Нет, немец тогда рук не поднимал. Пару человек мы все-таки в плен взяли. Один честно с нами сотрудничал. Куртом звали. Курт Ланге. Хороший малый, не фашист, а мобилизованный работяга. Отстреливался до последнего патрона. Мы его на автомагистрале захватили, когда он сам залепетал. «Гитлер капут! Гитлер швайне!» Я немножко знал немецкий, ведь в Могилевском институте нас учили. Ну и ланге мы предупредили. Надумаешь, бежать или еще какие глупости будет пух-пух, и вообще очень плохо. Но плохо не было. Наоборот, Ланги обезвреживал мины, вынимал тол из неразорвавшихся бомб. Взрывчатки-то у нас почти не было. Ланге нам пригодился. Десятка два бомб обезвредил. Повинчивые взрыватели, мы потом из этого свои бомбы делали и взрывали на железной дороге и на шоссе Минск-Москва. Как-то после бомбежки поздней осенью 1942-го нашел этот Курт Ланге две неразорвавшиеся бомбы. Положили они с возницей эти две штуковины по 100 килограммов на сани и поехали. Тут не Настя, то дождь, то снег мокрый сани и занесло. Бомба о бомбу стукнулась, и взорвались они. Так что... Ни возницы, ни лошадки, ни друга и товарища нашего по борьбе с фашизмом, честного немецкого солдата Курта Ланге. Как вышли на Пеньковского Мы не раз встречались с Иваном Прохоровичем. Полковник внешней разведки в отставке был больше склонен к воспоминаниям о войне и не очень-то любил обсуждать дела своего чекистского ведомства. Не отпускало его партизанское прошлое. Но однажды сам позвонил мне, приезжайте, есть одна история, связанная с 1944 годом. Я примчался, и дедюля впервые по-настоящему раскрылся. Выложил сенсационные подробности о поимке Олега Пеньковского, одного из самых ненавистных предателей в истории советских, да и российских спецслужб. Считалось, что поимка крота Олега Пеньковского – полностью заслуга наших контрразведчиков. Это они вышли на полковника ГРУ, два года передававшего секретные сведения американской и английской разведкам. Он нанес огромный, во многом невосполнимый ущерб Советскому Союзу, был в 1962 году арестован, предан открытому суду и казнен дело пеньковского считается наиболее громким за всю историю отечественных спецслужб казалось все подробности поимки предателя номер один известны и подробно приведены в многочисленных книгах и кинофильмах но есть и версия полковника Дидюли. предупреждаю что документального подтверждения ее нет но право на существование рассказ о том кто и каким образом помог выйти на предателя бесспорно имеет сигнал о том что в советских спецслужбах завелся крот пришел из нейтральной австрии иван прохорович давайте еще раз уточним в каком качестве вы находились в австрии ко времени отъезда в вену я уже трудился в первом главном управлении теперь это служба внешней разведки а до этого был чистым дипломатом видимо разведка приметила меня еще в берлине был такой борис Наливайко, работал в консульском отделе На Берлинском мосту Глиники вместе с несколькими коллегами менял нашего Абеля Фишера на американца Пауэрса. И, вероятно, Борис подсказал кому-то, что трудится в МИДе стоящий человек. Вызвали меня на Старую площадь в ЦК и прямо говорят, «Есть, Иван Прохорович, предложение», укреплять органы, искоренять Бериевщину, так что оказываем вам высокое доверие. Я им, братцы, сколько ж мне можно менять профессию? И учителем был, и военным, и партизаном, и дипломатом, а теперь все сначала. Пришел домой, жена мне, ты о семье подумай, у тебя три сына и дочь. Вот это все мои сомнения и развеяло». Чтобы дети мои спали спокойно, имели вместе с моей страной прочное будущее, иду в разведку. И меня приняли в одно управление сначала помощником начальника отдела, затем заместителем начальника отдела. А возглавлял эту работу знаменитый Александр Коротков. Тот самый, которого называли королем нелегалов? Человека этого я высоко оценил, а в Австрии я занимался вопросами ГП, главного противника. Если не ошибаюсь, так раньше называли американскую разведку. Не ошибаетесь. В Вене я без малого четыре года с 57 по 61 проработал заведующим консульским отделом посольства. С австрийцами отношения сложились хорошие, называли они меня генеральным консулом, и вот 9 мая, точно год называть не буду, возлагали мы с сотрудниками посольства венки к мемориалу советским воинам-освободителям. Австрийцев наших друзей приходило много, все с цветами. Картина трогательная. И тут к нам с военным Аташе, обращается незнакомый человек лет пятидесяти. И на слабом, но понятном русском. Поздравляю с праздником, благодарю за освобождение. Я вам тоже лично обязан, особенно вот этому товарищу, генеральному консулу, и показывает на меня. Приятно, отвечаю, слышать, но интересно, где же наши пути пересекались? И вполне респектабельный господин с цветами отвечает, что в 1944 а сейчас он точно узнал мой голос, но история эта длинная, сложная, и он бы хотел переговорить со мною один на один. Потому что времени беседа может занять немало. Сейчас вокруг люди, однако чем раньше мы встретимся, тем лучше. Вас такая решительность не испугала? Признаться, меня все это озадачило, но чувствую, хочет человек что-то рассказать. И предлагаю, давайте встретимся прямо сегодня в восемь вечера тут, на площади неподалеку. И встретились. Центр Вены, толпы народа, а мы идем себе прогуливаемся. Вы не боялись? Вдруг какой-то шизофреник или еще похуже. Я на всякий случай взял контрнаблюдение. Присматривала со стороны пара хлопцев. Австриец мне сразу. Вы в 1944-м спасли мою жизнь, и поэтому я перед вами в долгу». Я служил в вермахте, и после разгрома под Минском наша 100 армия попала в кольцо. Некоторые прорвались на запад, а мы нет, и партизаны юго-восточнее Минска нас вылавливали. Одна из ваших групп нас даже не поймала, а просто нашла в лесу раненых и своими же брошенных. Человек 20 и еще трое раненых, нами в плен захваченных красноармейцев. И всю эту группу посадили в грузовик и привезли к вам, господин генеральный консул, партизанский отряд. Вы вышли к машине, и сердце у меня ёкнуло. Кажется, конец. Но вы посмотрели на нас, спросили, как мы себя чувствуем, я понял, не расстреляют. Иван Прохорович, а вы этот эпизод припомнили? Конечно, такое не придумаешь. Произошло это между Минском и Борисовым, в деревне рядом с торфоразработками неподалеку от Смолевичей. Я тогда приказал врачу нашей бригады Марии осмотреть немцев. И она кому-то сделала перевязку, кому-то йодом что-то помазала. Помогла, чем могла. Мы же сами беднюще жили, чуть не на подножном корму. Немцы осмелели, и кто-то мне на русском говорит. Умираем, плеха, очень плеха. Три дня ничего не ели. Пить, пить. Хорошо объясняю им. Напоить-то мы вас напоим. А вот с едой дали им по сто грамм. Водки? Что вы, хлебушка! На кухне приказал отдельно сварить бурду для больных и измученных. Налили молочного варева, кому в кружку, кому в котелок. Иван Прохорович, и такой гуманизм после всего, что немцы в Белоруссии натворили? Я им объяснил, что, хотя бригада наша и называется «Смерть фашизму», мы бьем только тех, кто с оружием в руках, а вы не вояки, вы пленные. И страдающие эти люди были готовы меня расцеловать. Вспоминали мы с австрийцем нашу встречу под Смолевичами, и его прошибла слеза. И тут он снова: вы спасли меня, мою страну, и у меня к вам разговор, а сам поглядывает по сторонам. Я его спрашиваю: знает ли он, кто я такой? Он отвечает, что знает, потому и искал встречи, и ему меня Бог послал. Я спрашиваю уже прямо: Что же случилось? И тут оказывается, что спасенный в 1944-м австриец живет в Вене и имеет связи со многими бизнесменами. Некоторые торгуют с Советским Союзом. И одна из лондонских фирм, Гревел Вин Лимитед, имеет свой то ли филиал, то ли офис в Австрии. Так Гревел Вин, тот самый английский коммерсант, который был связным у подлеца Пеньковского, Винно осудили, а потом быстренько обменяли на Бена Лонсдейла, нашего разведчика, Конона Молодого, который отсиживал большой срок в английской тюрьме. Это теперь все известно и разложено по полочкам. А тогда австриец и сообщил мне, что смущает его лично в бизнесе фирмы «Гревел Вин Лимитед» странная деталь. Фирма собирается сконструировать специальный фургон для демонстрации фильмов и чтения лекций в Советском Союзе. Об этом написали даже английские и венские газеты. И что же его насторожило? В фургоне должно быть или двойное дно, или скрытый тайник между стенами, в котором может поместиться человек. Значит ли это, что кого-то должны тайно вывести из СССР? Или готовится какое-то преступление? С Грэвелом Винном мой собеседник знаком не был, а вот его доверенных лиц знал хорошо. Было над чем подумать, и мы договорились встретиться, когда австрийский друг узнает подробности. Решили, что он поставит условный сигнал. Иван Прохорович, и каким же у вас был с австрийцем этот условный сигнал? Перечеркнутый круг. Как только он появляется, это обозначает срочный вызов и мы встречаемся в тот же день в заранее оговоренном месте и в определенное время. Каждый день на пути в посольство я проезжал мимо визуально, проверял, контролировал, и через три месяца я увидел сигнал. И что рассказал при встрече ваш друг-доброволец? Узнал он, что хозяин фирмы, заказавший этот самый фургон, Негешефтман торговец а человек, используемый англичанами для поездок в Советский Союз для шпионских целей. Этот Вин встречается там с одним высокопоставленным лицом, то ли из Министерства обороны, то ли из Генштаба. Он полковник или даже, возможно, генерал. Я спрашиваю, а какие еще признаки? Отвечает, фамилия его заканчивается на Ски, то ли Беньковский, то ли Петровский или нечто похожее. А еще этот человек часто выезжает из Москвы в заграничной командировке, и с ним встречается наш гешефтман, получает от него информацию. Если он занимает важный пост, то и информацию для чужих спецслужб дает ценнейшую. Так что, говорит мой австриец, вашу страну я отблагодарил и вас лично тоже. Можете, показывает на лацкан моего пиджака, просверливать дырочку для ордена. Иван Прохорович. «Что-то ваш австрийский друг чересчур уж сообразительный для торговца. реали реалии он наши советские знал, дырочка для ордена, и очень быстро разобрался с постановкой условных знаков. Я полагаю, он был не просто торговцем, а трудился в австрийской службе безопасности. Вы это потом выяснили?» «Это мое личное мнение, потому что понимал он меня с полуслова, место встречи, назначенное время, вызов, знал технику и методику. Поэтому и был осведомлен об этом самом Винне» о местном филиале или мастерской, которая с англичанином сотрудничала. Я даже спросил австрийца, не с американцами ли он работает, и тот ответил, что нет, но знакомые у него есть и в американском консульстве. Наверное, ваш коллега. Фамилию и имя его я не узнавал. Можно было и спросить, но я не считал, что это так важно, да и насторожить могло. Для меня главное было получить то, что я получил. И расстались мы так. Если возникнут у меня вопросы, я поставлю условный знак. Будет что-нибудь у вас, жду знака на том же месте. И почему-то мне кажется, что вторая встреча была и последней. Третий и последний. Первая, которая все и решила, в Смолевичах, еще в 1944 В том-то и дело, что больше я его не видел. И в поле моего зрения он никогда не попадал но наверняка, если работал в австрийской спецслужбе, находился где-то рядом. Запроса из Москвы на телеграмму не приходило. Я своего знакомого из 1944-го не разыскивал. Хотя поработать с ним было бы очень интересно. Все равно ваш должник с долгами рассчитался сполна. Не то слово. Мы послали телеграмму особой важности начальнику внешней разведки Александру Михайловичу Сахаровскому он всегда на такие сообщения реагировал очень быстро. Написали деликатно, чтобы уж очень не гнать волну. Ведь случай-то необычный. Спустя несколько лет я поинтересовался, как проходила работа по этой телеграмме. До оперативного отдела она даже не дошла. Боялись спугнуть Пеньковского? Полагаю, действительно посчитали сообщением особой важности. Наверное, Сахаровский сам проинформировал контрразведку. Дальше я концов не искал. И еще в Вене понял, что наш сигнал принят к сведению. В книге полковника Ивана Мутовина «Схватка за нефть» я прочитал, что во время очередного приезда Винна в Москву за ним было установлено наружное наблюдение. Зафиксировали и его встречу с полковником военной разведки Пеньковским. И хотя это знакомство еще ни о чем не говорило, показалось очень странным, что разговор с Винном В гостинице велся в ванной комнате при открытых кранах, чтобы было побольше шума. Зачем это надо было полковнику ГРУ? Пеньковского взяли в оперативную разработку и вела ее контрразведка очень искусно и по понятным причинам исключительно осторожно. Да, примерно через год Пеньковский был арестован, и я предполагаю, что наша контрразведка оставила время для сбора материала и даже, возможно, запускала через Пеньковского до последнего момента ничего не подозревавшего, кое-какую дезу. Судили Пеньковского в мае 1963-го. Приговор, расстрел привели в исполнение. А винно, которому дали не 10 лет, как требовал прокурор, а 8, через год обменяли. «Иван Прохорович, а вам пришлось делать дырочку в пиджаке, как предрекал ваш австрийский коллега?» «Да нет, но разве в этом дело?»